Глава девятая. «Кто там?» Спросили оба. Дверь отворилась, и показалось задумчивое лицо Василисы. «Это я», — тихо сказала она. «Вы здесь, Борис Павлович? Вас спрашивают. Пожалуйте поскорей. Людей в прихожей никого нет. Яков ко всеночной пошёл, а Егорку за рыбой на Волгу послали. Я одна там с пошуткой». «Кто меня спрашивает?» «Жандар от губернатора!» — просит губернатор пожаловать. «Если можно теперь к нему, а если нельзя, так завтра пораньше. Нужно, — говорить — очень!» «Что там такое?» — с удивлением сказал Райский. «Ну хорошо, скажи Буду!» «Пожалуйте поскорее!» — упрашивала Василиса. «Там еще вот этот гость пришел!» «Кто еще?» — Да вот, взлызастый такой. — Какой взлызастый! Вот что, слышь, плетьми будут сечь. В зале расселся, ждет вас, а барыня с Марфой Васильевной еще не воротились из города. — Что это, Василиса? Ты не спросила, как его зовут? — Сказывал он, да забыла. Райские Вера с недоумением поглядели друг на друга. — Черт знает. Какой-никакой гость из города. Какая тоска. Нет, это вот этот, что ночевал пьяный у вас. Марк Волохов, что ли? Вера сделала движение. Пойдите скорей, узнаете, зачем он, сказала она. Чего ты испугалась? Ведь он не собака, не мертвец, не вор, а так, беспутный бродяга. Идите, идите, торопила Вера, не слушая его. Это любопытно. «Скорее, Борис Павлович, пожалуйте», торопила его Василиса. «Мы с Пашуткой заперлись от него на ключ». «Это зачем?» «Боимся». «Чего?» «Так, боимся. Я уж из окна вылезла на дворик и перелезла сюда. Как бы он там не стянул чего-нибудь». Райский засмеялся и пошел с ней. Он отпустил жандарма, сказавший, что приедет через час, потом пошел к Марку и привел его в свою комнату. «Что, ночевать пришли?» – спросил он Волохова. Он уж с ним говорил не иначе, как иронически, но на этот раз у Марка было озабоченное лицо. Однако, когда принесли свечи и он взглянул на взволнованное лицо райского, то засмеялся по-своему с холодной злостью. «Ну, вот, а я думал, что вы уж уехали», — сказал он насмешливо. «Еще успею», — небрежно заметил Райский. «Нет, уж теперь поздно. Вот какие у вас глаза». «И что глаза? Ничего», — говорил Райский, глядясь в зеркало. «И похудели, кореш выступает». «Полноте вздор говорить», — отвечал Райский, — стараясь не глядеть на него. «Скажите лучше, зачем вы пришли опять к ночи?» «Ведь я ночная птица. Днем за мной уж очень ухаживают. Меньше позора на дом бабушки. Славная старуха выгнала Тычкова!» Он опять вдруг сделался серьезен. «Я к вам за делом», — сказал он. «У вас дело?» — заметил Райский. «Это любопытно». «Да, больше, нежели у вас. Вот видите, я был нынче в полиции, то есть не сам, конечно, с визитом. Частный пристав пригласил и даже подвез на паре серых лошадей. Это зачем? Случилось что-нибудь?» «Пустяки. Я тут кое-кому книги раздавал». «Какие книги? Мои, что у Леонтья брали?» и «Их, и другие еще. Вот тут написано, какие». Он подал ему бумажку. — Кому же вы раздавали? — Всем. Больше всего молодёжи, из семинарии брали, из гимназии, учитель один. — Разве у них нечего читать? — Как нечего? Вот Козлов читает пятый год, Солюстия, Ксенофонта, Дагамы разгорациям. Один год сначала до конца, а другой — от конца до начала. Все прокисли было здесь. В гимназии плесень завелась. «Разве новых книг нет у них?» «Есть. Вон другой осел словесник. Угощает то Карамзиным, то Пушкиным. Мозги-то у них у всех пресные». «Так вы посолить захотели? Чем же? Посмотрим». «О, как важно произнесли. Посмотрим. Живой Нил Андреевич». Райский пробежал бумажку, и уставил на Марка глаза. Ну, что вы выпучили на меня глаза? Вы им давали эти книги? Да, а что? Райский продолжал с изумлением глядеть на Марка. Эти книги молодым людям, прошептал он. Да вы, кажется, в Бога веруете, спросил Марк. Райский все глядел на него. Не были ли вы сегодня у всеночной? Спросил опять холодно Марк. А если был? Ну, так не мудрено, что вы можете влюбиться и плакать. Зачем же вы выгнали Тычкова? Он тоже верующий. Я не спрашиваю вас, веруете ли вы. Если вы уж не уверовали в полкового командира в полку, в ректора в университете, а теперь отрицаете губернатора и полицию, такие очевидности, то где вам уверовать в Бога? сказал Райский. «Обратимся к предмету вашего посещения. Какое вы дело имеете до меня?» «Вот, глядите, один мальчишка, стряпчиво сын, не понял чего-то по-французски в одной книге и показал матери, та отцу, а отец к прокурору. Тот слыхал имя автора и поднял бунт, донес губернатору. Мальчишка было заперся, его выпороли». Он подрос сказал, что книгу взял у меня. Но у меня сегодня к допросу. Что же вы? Что я? Сказал он с улыбкой, глядя на райского. Меня спросили, чьи книги, откуда я взял. Ну? Ну, я сказал, что у вас. Что одни вы привезли с собой, а другие я нашел в вашей библиотеке. Вон, Вольтера. Покорно благодарю. «Зачем же вы мне сделали эту честь?» «Потому что с тех пор, как вы вытолкали Тычкова, я считаю вас не совсем пропащим человеком. Вы бы прежде спросили, позволю ли я и честно ли это?» «Я без позволения. А честно ли это или нет, об этом после?» «Что такое честность, по-вашему?» — спросил он, нахмурившись. «Об этом тоже, после» а только я не позволю этого это нечестно не нечестно а полезно для меня и вредно мне славная логика вот я до логики то и добираюсь сказал марк только боюсь не две ли логики у нас и не две ли честности прибавил райский вам ничего не сделают вы в милости у его превосходительства продолжал марк да и притом не высланы сюда на житье а меня за это упекут куда нибудь в третье место в двух уж я был мне бы все равно в другое время а теперь задумчиво прибавил он мне бы хотелось остаться здесь на неопределенное время нус холодно сделал райский еще что еще ничего я хотел только рассказать вам, что я сделал, и спросить, хотите взять на себя или нет. А если не хочу? И не хочу. Ну, нечего делать. Скажу на Козлова. Он совсем заплесневел. Пусть посидит на гауп вахте, а потом опять примется за греков. Нет уж, не примется. Когда лишат места и куска хлеба. Пожалуй, что и так. Нелогично. Так уж лучше скажите вы на себя. Во имя чего вы требуете от меня этой услуги? Что вы мне? Во имя того же, во имя чего занял у вас деньги. То есть мне они нужны, а у вас есть. И тут тоже. Вы возьмете на себя, вам ничего не сделают, а меня упекут. Надеюсь, это логика. А если на меня упадет неприятность? Какая? «Нил Андреевич разбойником назовет, губернатор донесет и вас возьмут на замечание?» «Перестанем тихо лобствовать. Пока будем бояться, до тех пор невразумим губернаторов». «Однако сами боитесь сказать на себя». «Я не боюсь, а теперь не хочу уезжать отсюда». «Отчего?» «Ну так, не хочу. После я пойду сами скажу, что книги мои». «Если потом вы какое-нибудь преступление сделаете, скажете на меня, я возьму на себя». «Как же это брать на себя? Странные услуги требуете вы», — говорил Райский в раздумье. «А вы вот что, попробуйте. Если дело примет очень серьезный оборот, чего, сознайтесь сами, быть не может, тогда уж нечего делать. Скажите на меня. Экая досада!» — ворчал Марк. Этот мальчик все испортил. А уж тут было принялись шевелиться. Я сейчас к губернатору еду, сказал Райский. Он присылал. Прощайте. А, присылал. Что же мне делать? Что говорить? Губернатор замнет историю, если вы назоветесь героем. Он не любит ничего доводить до Петербурга. А со мной нельзя, я под надзором и он обязан каждый месяц доносить туда здоров ли я и каково поживаю ему все хочется сбыть меня отсюда чтоб мне дали разрешение уехать, а я у него как бельмо на глазу он уж недавно донес что я обнаруживаю раскаяние, если история с книгами пройдет мимо меня он донесет что я стал таким благонадежным и доблестным гражданином какого ни Рим, ни Спарта не производили. Меня и выпустят из-под надзора. Следовательно, взявши на себя историю, вы угодите и ему. А впрочем, делайте как хотите. Равнодушно заключил Марк. Пойдемте, и мне пора. Куда же вы? Вот двери. Не дойдемте до вашего сада. Я там по горе сойду. Мне надо туда я подожду на острове у рыбака чем это кончится у обрыва Марки исчез в кустах арайский поехал к губернатору и воротился от него час во втором ночи хотя он поздно лег но встал рано чтобы передать вере о случившемся окна ее были плотно закрыты занавесками спит подумал он и пошел в сад. Он целый час ходил взад и вперёд по дорожке, ожидая, когда дёрнется лиловая занавеска. Но прошло полчаса, час, а занавеска не одергивалась. Он ждал, не пройдет ли Марина по двору, но и Марины не видать. Вскоре у бабушки в спальне поднялась штора, зашипел в синях самовар. Голуби и воробьи начали слетаться к тому месту, где привыкли получать от Марфеньки корм. Захлопали двери, пошли ко двору кучера, лакеи, а занавеска все не шевелилась. Наконец улита показалась в подвалах. Бабы и девки поползли по двору, только Марины нет. Бледный и мрачный Савелий показался на пороге своей коморки и тупо смотрел на двор. «Савелий!» — крикнул райский. Савелий расстановистыми шагами подошел к нему. — Скажи Марине, чтоб она сейчас дала мне знать, когда встанет и оденется Вера Васильевна. — Марины нет, — несколько поживее обыкновенного сказал Савелий. — Как нет? Где она? — Уехала, еще на заре проводить барышню за Волгу. Попади Какую барышню? Веру Васильевну? — Так точно. Он остолбенел и почти с ужасом глядел на Савелье. «На чем же они поехали? С кем?» — спросил он, помолчав. «Прохор их завсегда возит в брички. На Буланой лошади». Райский молчал. «К вечеру вернуться», — прибавил Савелий. «Вернуться, ты думаешь, сегодня?» — живо спросил Райский. «Точно так -с. Прохор с лошадью и Марина тоже. Они проводят барышню». А сами в тот же день назад. Райский смотрел во все глаза на Савелия и не видел его. Долго еще стояли они друг против друга. «Еще ничего не прикажете?» Медленно спросил Савелий. «А, что?» «Да», — очнулся Райский. «Ты тоже ждешь Марину?» «Сгинуть бы ей, проклятой, мрачно сказал Савелий. Зачем ты бьешь ее? Я давно хотел посоветовать, чтобы ты перестал, Савелий. Я не бью теперь больше. Давно ли? Вот теперь, как Смир на эту неделю живет, такие... Складки стали прилежно работать у него на лбу, помогая мысли. Ступай, мне больше ничего не надо, только не бей, пожалуйста, Марину. Дай ей полную свободу и тебе, и ей лучше будет», — сказал Райский. Он пошел с поникшей головой домой, с тоской глядя на окна веры, а Савелий потупился, не надевая шапку, девясь последним словам Райского. «Тоже страсть», — думал Райский. «Бедный Савелий! Бедный и я!» Глава 10 С отъездом Веры Райского охватил ужас одиночества. Он чувствовал себя сиротой, как будто целый мир опустел, и он очутился в какой-то бесплодной пустыне, не замечая, что эта пустыня вся в зелени и в цветах, не чувствуя, что его лелеет и греет природа, блистающая лучшей жаркой порой лета, Домовитость Татьяны Марковны и порхания Марфеньки, ее пение, живая болтовня с веселым, бодрым, скачущим Викентьевым, иногда приезд гостей, появление карикатурной Полины Карповны, Бурлиова, Пенкина, визиты хорошо одетых и причесанных барынь, модных щеголей. Он не замечал ничего. Ни весело, ни скучно, ни тепло, ни холодно ему было от всех этих лиц и явлений. Он видел только одно, что лиловая занавеска не колышится, что шторы спущены в окнах, что любимая скамья стоит пустая, что нет веры, и как будто ничего и никого нет. Точно весь дом, вся окрестность вымерли. Он не хотел любить веру, да и нельзя. Если б хотел, у него отняты все права, все надежды». Ее нежнейшая мольба, обращенная к нему, была уехать поскорей. А он был занят, полон ею. Одною ею и ничем больше. Даже красота ее, кажется, потеряла свою силу над ним. Его влекла к ней какая-то другая сила. Он чувствовал, что связан с ней не тёплыми и многообещающими надеждами, не трепетом нерв, а какую-то враждебную, разжигающую мозг болью, какими-то посторонними, даже противоречащими любви связями. Его мучила теперь тайна, как она, пропадая куда-то на глазах у всех, в виду, из дома, из сада, потом появляется вновь, будто со дна Волги, вынурнувшей русалкой, с светлыми, прозрачными глазами, с печатью непроницаемости и обмана на лице, с ложью на языке чуть не в венке с водяных порослей на голове, как настоящая русалка. И какой опасной, безотрадной красотой блестит тогда ему в глаза эта сияющая, таинственная ночь. Но если б еще только одно это... Она вполовину открыла ему, что любит, что есть кто-то тут около, кем полна ее жизнь, и этот уголок, кем прекрасны эти деревья, Это небо, это Волга. Но, открыв на минуту заветную дверь, она вдруг своенравно захлопнула ее и неожиданно исчезла, увязя с собой ключи от всех тайн и от своего характера, и от своей любви, и от всей сферы своих понятий, чувств, от всей жизни, которую живет. Все увезла. Перед ним опять одна замкнутая дверь. «Все ключи увезла», – с досадой сказал он в разговоре о Вере с бабушкой про себя. Но Татьяна Марковна услыхала и вся встрепенулась. «Какие ключи увезла?» – в тревоге спросила она. Он молчал. «Говори», – приставала она и начала шарить в карманах у себя, потом в шкатулке. «Какие такие ключи? Кажется, у меня все. Марфенька, пойди сюда». Какие ключи изволила увести с собой Вера Васильевна? Я не знаю, бабушка. Она никаких никогда не увозит. Разве от своего письменного стола? Вот, Борюшка говорит, что увезла. Посмотри-ка у себя и у Василисы, спроси, все ли ключи дома, не захватили ли как-нибудь с той вертушкой Мариной, от которой-нибудь кладовой. Пойди скорей. Да что ты таишься, Борис Павлович? — Говори, какие ключи увезла она? Видел, что ли, ты их? — Да, — злостью сказал он. — Видел, показала да и спрятала опять. — Да какие они, с бородкой или вот этакие? Она показала ему ключ. — Ключи от своего ума, сердца, характера, от мыслей и тайн. Вот какие. У бабушки отлегло от сердца. — Вон оно что. — сказала она и задумалась. Потом вздохнула. — Да, в этой твоей аллегории есть и правда. Этих ключей она не оставляет никому. А лучше, если пиани висели на поясе у бабушки. — А что? — Да так. — Скажите мне, бабушка, что такое вера? — вдруг спросил райский, подсевший к Татьяне Марковне. — Ты сам видишь, что тебе еще говорить? Что видишь, то и есть. Да я ничего не вижу. И никто не видит. Свой ум, видишь ли, и своя воля выше всего. И бабушка, не смей спросить ни о чем. Нет да нет ничего, не знаю да не ведаю. На руках у меня родилась, век со мной, а я не знаю, что у ней на уме, что она любит, что нет. Если и больна, так не узнаешь ее, не пожалуется, ни лекарства не спросит. А только пуще молчит. Не лениво, а ничего не делает. Не сшить, ни пока конве, ни музыки не любит. Ни в гости не ездит. Так, уродилась такая. Я не видала, чтоб она засмеялась от души или заплакала бы. Если и рассмеется, так прячет улыбку, точно грех какой. А чуть что не по ней, расстроена чем-нибудь, сейчас свою башню спрячется и переживает там. И горе, и радость одна. Вот что. Что ж, это хорошо, свой характер, своя воля, это самостоятельность. Дай бог. Вот, дай бог. Девушке своя воля. Ты не натолкуй еще и этого, Борис Павлович. Серьезно прошу тебя. Умен ты и добрый, и честный. Ты девочкам, конечно, желаешь добра, а иногда брякнешь вдруг, бог тебя ведает, что... Что же такое, и кому я брякал, бабушка? Как кому? Марфеньке советовал любить, не спросясь бабушки. Сам посуди, хорошо ли это? Я даже не ожидала от тебя. Если ты сам вышел из повиновения у меня, зачем же смущать бедную девушку? Ах, бабушка, какая вы самовластная женщина, все свое. Мало ли я спорил с вами о том, что любить по приказу нельзя. Вот, Борюшка, мы выгнали Нила Андреевича, а он бы тебе на это отвечал как следует. Я не умею. Я знаю только, что ты дичь говоришь. Да не прогневайся. Это новые правила, что ли? Да, бабушка, новые. Старый век проходит. Нельзя ему длиться два века. Нужно же и новому прийти. Да все ли хорошо в твоем новом веке? Вы рассудите, бабушка, раз в жизни девушки расцветает весна, и эта весна — любовь. И вдруг не дать свободы ей расцвесть, заглушить, отнять свежий воздух, оборвать цветы. За что же и по какому праву вы хотите заставить, например, Марфеньку быть счастливой по вашей мудрости, а не по ее склонности и влечениям? А ты спроси Марфеньку, будет ли она счастлива и захочет ли счастье, если бабушка не благословит ее на него? Я уж спрашивал. Ну, что же? Без вас, говорит, ни шагу. Вот видишь. Да разве это разумно? Где же свобода, где права? Ведь она мыслящее существо, человек. Зачем же навязывать ей свою волю и свое счастье? «Что навязывал? Спроси ее. Если по они у меня были запуганные или забитые, какие-нибудь несчастные, а ты видишь, что они живут у меня, как птички, делают, что хотят». «Да, это правда, бабушка», — чистосердечно сказал райский. «В этом вы правы. Вас связывает с ними ни страх, ни цепи, ни молот авторитета, а нежность голубинного гнезда». Они обожают вас, так. Но ведь все дело в воспитании. Зачем наматывать им старые понятия, воспитывать по птичьи? Дайте им самим извлечь немного соку из жизни. Птицу запрут в клетку, и когда она отвыкнет от воли, после отворяй двери настежь не летит вон. Я это и нашей кузине Беловодовой говорил. Там одна неволя, здесь другая. «Ничего я ни Марфеньки, ни Верочки не наматывала. а любви не заикалась никогда. Боюсь и пикнуть, а вижу и знаю, что Марфенька без моего совета и благословения не полюбила бы никого». «Пожалуй, что и так», — задумчиво сказал райский. «И что, если б ты или другой успели натолковать ей про эту твою свободу, и она бы послушала так?» была бы несчастнейшее создание верю бабушка и потому если Марфиника пересказала вам мой разговор, то она должна была также сказать что я понял ее и что последний мой совет был не выходить из вашей воли и слушаться отца василия знаю и это все выведала и вижу что ты и хочешь добра оставь же не трогай ее а то выйдет что не я «А ты навязываешь ей счастье, которого она сама не хочет. Значит, ты сами будешь виноват в том, в чём упрекал меня в деспотизме». «Ты как понимаешь бабушку?» Помолчав, начала она. «Если б богач посватался за Марфеньку с породой, с именем, заслугами, да не понравился ей, я бы стала уговаривать ее. «Хорошо, бабушка». Я уступлю вам Марфеньку, но не трогайте Веру. Марфенька одно, а Вера другое. Если с Верой примете ту же систему, то сделаете ее несчастной. Кто? Я?» – спросила бабушка. Пусть бы она оставила свою гордость и доверилась бабушке. Может быть, хватило бы ума и на другую систему. «Не стесняйте только ее, дайте волю». Одни птицы родились для клетки, а другие — для свободы. Она сумеет управить своей судьбой одна. — А разве я мешаю ей, стесняю ее? Она не доверяется мне, прячется, молчит, живет своим умом. Я даже не прошу у ней ключей, а вот ты, кажется, беспокоишься. Она пристально взглянула на него. Райский покраснел, когда бабушка вдруг так ясно и просто доказала ему, что весь ее деспотизм построен на почве нежнейшей материнской симпатии и неутомимого попечения счастье любимых ею сирот. «Я только как полицмейстер смотрю, чтобы снаружи все шло своим порядком, а в дома не вхожу, пока не позовут», — прибавила Татьяна Марковна. «Каково? Это идеал, венец свободы, бабушка, Татьяна Марковна!» Вы стоите на вершинах развития, умственного, нравственного и социального. Вы совсем готовый, выработанный человек. И как это вам далось даром, когда мы хлопочем, хлопочем? Я кланялся вам раз, как женщине. Кланяюсь опять и горжусь вами. Вы велики. Оба замолчали. «Скажите, бабушка...» — Что это за попадья и что за связь у них с Верой? — спросил райский. — Наталья Ивановна, жена священника. Она училась вместе с Верой в пансионе, там и подружились. Она часто гостит у нас. Она добрая, хорошая женщина, скромная такая. За что же любит ее Вера? Она умная, замечательная женщина, с характером должна быть. — И... «Нет, какой характер? Не глупа. Училась хорошо, читает много книг и приодеться любит. Поп-то не бедный, своя земля есть. Михаил Иванович, помещик, любит его. У него там полная чаша, хлеба всякого добра, волю. Лошадей ему подарил, экипаж даже деревьями из оранжерей комнаты у него убирает. Поп умный, из молодых». Только уж очень по-светски ведет себя. Привык там, в помещичьем кругу. Даже французские книжки читает и покуривает. Это уж не пристало бы крясе Но попадья, что? Скажите мне про нее: за что любит ее вера, если у ней, как вы говорите, даже характера нет. А зато и любит, что характера нет. Как за это любят? Да разве это можно? И очень. Еще учить собирался меня, а не заметил, что иначе-то и не бывает. Как так? Да так. Сильный сильного никогда не полюбит. Такие, как козлы, лишь сойдутся сейчас и бодаться начнут. А сильный и слабый только и ладят. Один любит другого за силу, а тот... За слабость, что ли? Да, за гибкость, за податливость, за то, что тот не выходит из его воли. — Ведь это верно, бабушка, вы мудрец. — Да, здесь я вижу непочатый угол мудрости. Бабушка, я отказываюсь перевоспитывать вас, и отныне ваш послушный ученик. Только прошу об одном — не жените меня. Во всем остальном буду слушаться вас. — Ну, так что же, попадья? — Ну, попадья — добрая, смирная курица. Лепечет без умолку, поет, охотница шептаться, особенно с Верой, так и щебечит и все на ухо. А та только слушает, да молчит, редко кивнет головой или скажет слово. Верочкин взгляд, даже каприз, для нее святый. Что-то сказала, то только и умный хорошо. Ну, вери этого и надо. Ей не друг нужен, а послушная раба. Вот она и есть. От этого она так и любит ее. Зато как и струсит Наталья Ивановна. Чуть что-нибудь не угодит. Прости меня, душечка милая, начнет целовать глаза, шею, и та ничего. Так вот что, сказал Райский про себя. Гордый и независимый характер, рабов любит. А все твердит о свободе, о равенстве, и моего поклонения не удостоило принять. Погоди же ты. — А ведь она любит вас, бабушка, вера-то? спросил Райский, желая узнать, любит ли она кого-нибудь еще, кроме Натальи Ивановны. — Любит, — с уверенностью отвечала бабушка. — Только по-своему. Никогда не показывает и не покажет, а любит. Пожалуй, хоть умереть готова. — А что, может быть, она и меня любит, да только не показывает? Утешил было себя райский, но сам же и разрушил эту надежду, как несбыточную. «Почему же вы знаете, если она не показывает?» «Не знаю и сама почему, а только любит». «А вы ее?» «Люблю», — вполголоса сказала бабушка. «Ох, как люблю!» — прибавила она со вздохом. И даже слезы было показались у нее. «Она и не знает». — Авось узнает когда-нибудь. — А заметили ли вы, что Вера с некоторых пор как будто задумчива? — нерешительно спросил Райский в надежде, не допытается ли как-нибудь от бабушки разрешение своего мучительного вопроса о синем письме. — А ты заметил? — Нет, так, она что-то... Ведь я не знаю, какая она вообще, только как будто того... Что ж это за любовь, если б я не заметила? Уж ни одну ночь не спала я, и думаю, отчего она с весны такая странная стала. То повеселеет, то задумается, часто капризничает, иногда вспылит. Замуж пора ей, вот что. Почти про себя прибавила Татьяна Марковна. Я спрашивала доктора, тот все на нервы. Дались им эти нервы, и что это за нервы такие? Бывало, и доктора никаких нервов не знали. Поясница, так и говорили, что поясница болит. Или под ложечкой, от этого и лечили. А теперь все пошли нервы. Вон, бывало, кто с ума сойдет, спятил, говорят, сердечный с горя. Что ли, или из ума вышел, или спился. А ныне, говорят, мозги как-то размягчились. Не влюблена ли? Пол голоса сказал райский и раскаялся. Хотелось бы назад взять слово, да поздно. В бабушку точно камнем попала Господи, спаси помилуй», — произнесла она, перекрестившись, точно молния блеснула над ней. «Этого горя только не доставало». «Вот нашли горе. Ей счастье, а вам горе». «Не шути этим, Борюшка, сам сказал сейчас». Что она не Марфенька. Пока Вера капризничает без причины, молчит, мечтает одна, бог с ней. А как эта змея, любовь, заберется в нее, тогда с ней не сладишь. Это ворожна, я и тебе, не только девочкам моим, не пожелаю. Да ты это с чего взял? Говорил, что ли, с ней? Заметил что-нибудь? Ты скажи мне, родной, всю правду. Умоляющим голосом прибавила она положив ему на плечо руку. — Ничего, бабушка, бог с вами, успокойтесь. Я так просто брякнул, как вы говорите, а вы уж и встревожились, как о ключах. — Да, ключи, — вдруг из за слова бабушка и даже изменилась в лице. — Это аллегория, что она значит? Ты проговорился про какой-то ключ от сердца. Что это такое, Борис Павлович? «Ты не мути моего покоя, скажи как на духу, если знаешь что-нибудь». Райскому досадно стала на себя, и он всеми силами старался успокоить бабушку, и отчасти успел. «Я заметил то же, что и вы», — говорил он, — «не больше». «Ну, скажет ли она мне, если от всех вас таится? Я даже, видите, не знал, куда она ездит, что это за попадья такая». Спрашивал, спрашивал, ни слова. Вы же мне рассказали. Да, да, не скажет, это правда. От нее не добьешься, прибавила успокойная бабушка. Не скажет. Вот та шептунья, попадья, все знает, что у ней на уме. Да и та скорее умрет, а не скажет ее секретов. Свои сейчас разроняет, только подбирай, а ее, боже, сохрани. Оба замолчали. «Да и в кого бы тут влюбиться?» – рассуждала бабушка. «Не в, кого. Не в кого? живо спросил райский. «Никого нет такого?» Татьяна Марковна покачала головой. «Разве ничей, сказала она задумчиво. «Хороший человек. Он, кажется, не прочь, я замечаю. Славная бы партия вере, да...» «Да что?» — Да она-то мудрёная такая. Бау знает, как приступиться к ней, как посвататься. А славный, солидный и богатый. Одного лесу будет тысяч. — Лесничий, — повторил райский. — Какой лесничий? Что он за человек? Молодой, образованный, замечательный? Вошла Василиса и доложила, что Полина Карповна приехала и спрашивает — расположен ли, Борис Павлович, рисовать ее портрет. «И поговорить не даст, принесла нелегкая», – ворчала бабушка. «Проси, до завтрак, чтоб был готов». «Откажите, бабушка, зачем? Потрудись, Василиса, сказать, что я до приезда Веры Васильевны портрет описать не стану». Василиса пошла и воротилась. «Требует вас туда, не идет из коляски». «Сказала она». Глава 11. Неизвестно, что говорила райскому Полина Карповна, но через 5 минут он взял шляпу, тросточку, и крицкая, глядя торжественно по сторонам, помчала его сначала по главным улицам, гордясь своей победой, и потом как военную добычу, повезла домой. Райский с любопытством шел за Полиной Карповной в комнаты, любезно отвечал на ее нежный шепот, страстные взгляды. Она молила его признаться, что он неравнодушен к ней, на что он в ту же минуту согласился и с любопытством ждал, что из этого будет. «О, я знала, я знала, видите, не я ли предсказывала?» Ликуя говорила она. Она начала с того, что сейчас опустила шторы, сделала полумрак в комнате и полусела или полулегла на кушетке к свету спиной. «Да, я знала это. О, с первой минуты я видела, что мы подходим друг к другу. Да, дорогой Борис, не правда ли?» Она пришла в экстаз, не зная, где его посадить. Велела подать прекрасный завтрак, холодного шампанского, чокала с ним и сама цедила по капле в рот вино, вздыхала, отдувалась, обмахивалась веером. Потом позвала горничную и хвастливо сказала, что она никого не принимает. Вошел человек в комнату. Она повторила то же и велела опустить шторы даже в зале. Она сидела в своей красивой позе напротив большого зеркала и молча улыбалась своему гостю, млея от удовольствия. Она не старалась ни приблизиться, ни взять райского за руку, не приглашала сесть ближе, а только играла и блистала перед ним своей интересной особой, нечаянно показывала ножки и с улыбкой смотрела, как действуют на него эти маневры. Если он подходил к ней, она прилично отодвигалась и давала ему подле себя место. Он с любопытством смотрел на нее, и хотел окончательно решить, что она такое. Он было испугался приготовлений, какими она обстановила его посещение, но с каждым ее движением опасения его рассеивались. По-видимому, добродетели его не угрожала никакая опасность. «Чего же она хочет от меня?» догадывался он, глядя на нее с любопытством. «Скажите мне что-нибудь про Петербург, «Про ваши победы. О, их много у вас, да? Скажите, что тамошние женщины лучше здешних?» Она взглянула на себя в зеркало. «Одеваются с большим вкусом». Она обдернула на себе платье и сбросила с плеча кружевную мантилью. А плечи у ней были белые и круглые, так что райский находил их не совсем недостойными кисти. «Что ж вы молчите? Скажите что-нибудь!» Продолжала она, дрыгнув небесприятности ножкой и спрятав ее под платье. Потом Плутовски взглянула на него, наблюдая, действует ли. «Что ж она такое? Постой, сейчас, кажется!» – подумал он. «Я все сказал!» – с комическим экстазом произнес он. «Мне остается только поцеловать вас!» Он встал со своего места и подошел к ней решительно. «Борис, помилосердствуйте! О-о-о!» С натянутым смущением сказала она. «Что вы от меня хотите? Нет, ради бога, нет! Пощадите, пощадите!» Он наклонился к ней и, по-видимому, хотел привести свое намерение в исполнение. Она замахала руками в непритворном страхе, встала с кушетки, подняла штору. Отправилась и села прямо. Но лицо у ней горело лучами торжества. Она была озарена каким-то блеском и, опустив том на голову на плечо, шептала сладостно «Жальтесь, жальтесь!» грация грация запел Райский, едва сдерживая смех. «Я пошутил. Не бойтесь, Полина Карповна. Вы в безопасной, клянусь вам!» «О, не клянитесь!» Вдруг встав с места, сказала она с пафосом и зажмуриваясь. «Есть минуты страшные в жизни женщины, но вы великодушны», прибавила она, опять томно млея и клоня голову на сторону. «Вы не погубите меня?» «Нет-нет», — говорил он, наслаждаясь этой сценой. «Как можно губить мать семейства? Ведь у вас есть дети, а где ваши дети?» — спросил он оглядываясь вокруг. «Что вы мне не покажете их?» Она сейчас же отрезвилась. «Их нет, они...» заговорила она. «Познакомьте меня с ними, я так люблю малюток». «Нет, извините, Борис, их нет в городе». «Где же они?» «Они... гостят в деревне у знакомых». «Дело в том, что одному малютке было шестнадцать» а другому — 14 лет. И Критская отправила их к дяде на воспитание, подальше от себя, чтоб они возрастом своим не обличали ее лет. Райскому стало скучно, и он собрался домой. Полина Карповна не только не удерживала его, но, по-видимому, была довольна, что он уходит. Она велела подавать коляску и непременно хотела ехать с ним. «И прекрасно!» сказал Райский, «завезите меня в одно место». Полина Карповна обрадовалась, и они покатили опять по улицам. К вечеру весь город знал, что Райский провел утро наедине с Полиной Карповной, что не только шторы были опущены, даже ставни закрыты, что он объяснился в любви, умолял и поцелуи, плакал, и теперь страдает муками любви». Долго кружили по городу райские Полина Карповна. Она старалась провести его мимо всех знакомых. Наконец он указал один переулок и велел остановиться у квартиры Козлова. Крицкая увидела у окна жену Леонтия, которая делала знаки райскому. Полина Карповна пришла в ужас. «Вы ездите к этой женщине? Возможно ли? Я компрометирована!» – сказала она. Что скажут, когда узнают, что я завезла вас сюда? Ах, умоляю вас, садитесь, скорее поедемте. Эта женщина, какой ужас!» Но райский махнул рукой и вошел в дом. «Вот сучок заметила в чужом глазу», — думал он.